Апокалипсис юрского периода. Автор Дара. Читает Агира. Маленький прыткий целафис скакал знакомой дорожкой к водопою. Но когда-то привычный и родной лес вокруг казался чужим и страшным. Могучие хвощи и папоротники почернели. Листья свернулись в хрупкие трубочки. Стволы были обезображены мерзкими грибообразными наростами, из которых сочился, подобно гною, дурно пахнущий сок. Широкоствольные с роскошными кронами гинковые деревья тянули голые сучи к тропе, норовя ухватить жесткими окаменевшими ветками целофиза, Пожирать его пастями-дуплами, Некоторые деревья превратились в чудовищную карикатуру на самих себя, их кроны со сгнившими листьями уходили глубоко в землю, а наружу торчали искалеченные корни, беспомощно цеплявшиеся за пустоту небес грязно-асфальтового цвета. Целлофис выскочил на берег сквозь череду облепленных какой-то гадкой слизью саговников и замер. Воды, когда-то чистейшей реки, в которой играли маленькие рыбки и величественно проплывали огромные ихтиозавры, приобрели оттенок свинца. На гребнях волн надувались вонючие пузыри, лопавшиеся под ветром и распространявшие по округе резкий запах аммиака. Возле гигантского леоплевродона хватающего воздух открытой пастью, которой не хватало множества зубов. Столпились ящеры самых разных видов и размеров. Над ними нарезали круги парочка птеродактилей и археоптерикс. Малыш Целафис пробрался через толпу и услышал хриплый стон повелителя вод. «Там нечем дышать!» Вся вода словно наполнила какой-то мерзкой химией. Той, что на заводах будущего сливают в реки. Рыбы наполовину передохли, а оставшиеся раздулись от отравленных водорослей и совершенно несъедобны. «А что же нам теперь есть?» – воскликнул один из птеродактилей, приземляясь на выжженную траву рядом с Леоплевродоном. Бедняга расплакался. По его морде заструились крупные ядовитые слезы, пробивая кожу до костей. Голодный птицый ящер попытался утереть их крылом, но нечаянно смахнул и глаз, который выпал из глазницы и повис, покачиваясь на ниточке. Покрытый трупными пятнами брахиозавр осторожно покачал головой, которая вот-вот готова была свалиться с длинной шеи. Подобравшийся поближе, целофиз тонкой лапкой подпихнул глаз тверодактиля на место. Летающий ящер благодарно всхлипнул и тут же выронил второй, уже на потрескавшийся от немыслимой жары камень. Глаз зашипел и мгновенно испарился под яркими лучами радиоактивного солнца. Туповатый диплодок, до которого все доходило, как до жирафа, почесал задней лапой затылок. Но тут же, потеряв равновесие, плюхнулся на хвост. «Ребята, а я вот что-то не пойму. Что у нас вообще происходит?» «Небо какое-то странное, солнце тоже, вода и деревья испортились, воздуха становится все меньше и меньше, да и мы в каких-то живых мертвецов превращаемся». Ящер осторожно поднялся, осматривая хвост, от которого отвалилась парочка гниющих кусочков. Вот бестолочь. Рассердился не отличающийся терпением Хасмозавар и обднул диплодока длинным рогом. Но когда-то грозное оружие треснуло и обломилось, оставив острый наконечник в полуразложившейся тушке. Люди будущего называют то, что у нас происходит, апокалипсисом. Уже спокойнее продолжал Хасмозавар, пытаясь скосить глаза на лоб дабы убедиться, что остальные дворога пока еще на месте. А живые мертвецы называются зомби. И мы в них, как ты верно заметил, превращаемся прямо на глазах друг у друга. «И что же будет дальше?» – хлипнул чувствительный птеродактиль, стараясь не выплакать единственный оставшийся глаз. «Дальше будет только хуже!» – подвел неутешительный итог спинозавр, самый разумный из всех присутствующих. Я слышал, как эти людишки, что приезжали сюда за экзотикой, бормотали что-то про постапокалиптический мир и нашествие зомби в будущем. Мы все знаем, что беда пришла к нам через портал. Поэтому предлагаю не сидеть и не ждать, пока мы все тут развалимся на части, как человеческие зомби, а отправиться в будущее самим. Точно! Ряфнул хосмозавр, притопнув копытом и по привычке взмахнув гребнем на затылке. Размягчившийся за последние дни костный вырост оторвался от загривка, изящно взмахнул кожистыми перепонками и, изобразив ПДД в воздухе, шлепнулся на морду Диплодоку. «Лучше погибнуть в бою, чем безропотно ждать, пока загнием и мы, и наш мир!» «Сев в портал!» радостно вскричал Диплодок, размахивая гребнем, как рыцарь стандартом Толпа бегающих и летающих ящеров устремилась к светящемуся голубоватому прямоугольнику, стоявшему на невысоком холме. Впереди всех несся малыш Цлафис, бурча под нос. Лично найду и придушу зомбячую сволочь, которая в мире будущего наступила на бабочку-мутанта. Вы слушали рассказ Апокалипсис юрского периода. Автор Дара. Читала Агира. Звукооператор Григорий Кабанов.